Как вам известно, Фрейд в своем психоанализе ограничивается тем, что открывает существование теневого мира, где царит зло, являет нам скрытую прежде междуусобную войну. Следующий шаг — он предоставляет пациенту, который сам должен решить, как ему теперь следует поступать. Фрейду вы не сумел понять, что человеку не дано одному справиться с силами преисподней, то есть с бессознательным. Для этого... Ему всегда была необходима духовная помощь, которую он и находил в соответствующей религии. Когда мир бессознательно открывает себя, то на поверхность вырывается бесконечное душевное страдание. Подобное событие напоминает разрушение процветающей цивилизации варварскими полчищами или же потоки воды, прорвавшие плотину и уничтожающие колосящееся поле. Таким же бедствием была и мировая война которая показала самым наглядным образом, как легко разрушается перегородка, отделяющая мир упорядоченных отношений от хаоса, никогда не упускающего случай воспользоваться любым послаблением. Но это справедливо всегда. Любое рациональное организованное явление прячет за собой изнасилованную разумом природу, которая только и ждет, когда рухнет стена. Тогда исполненная месть она ворвется в мир, где господствует сознание. Эта опасность, присущая его душе, и издревле знакома человеку и во избежание такого ущерба, наносимого его психике, либо для избавления от него, человек и прибегает к религиозно- или мистически окрашенным обычаям. Вот почему врач, провозглашающий медицинский метод, будет для пациента также священником, спасающим и тело, и душу больного. Религии же в таком случае... Эта система призвана исцелить врачующие душевные недуги. Это справедливо в первую очередь для двух мировых религий, христианства и буддизма. Страдающий человек найдет спасение не в собственных измышлениях, а только в надчеловеческой истине, являющейся ему как откровение, которое выводит его из болезненного состояния. Сегодня нас уже коснулся распад. Душу утратили что-то ценное. И теперь пациенты, можно сказать, заставляют врача, исцеляющего их душу, принять на себя роль священника, потому что они надеются, что таким образом он сумеет избавить их от страданий. Вот почему мы, психиатры, должны разрешать вопросы, которые, строго говоря, находятся в компетенции теологов. Тем не менее, мы не можем предоставить эти проблемы богословам, потому что наши пациенты именно от нас ждут ответа на эти вопросы, приносящие им душевные муки. И сейчас, когда почти никогда не помогают прежние идеи воззрения, мы можем только надеяться, что из тьмы души, откуда исходит любое разрушение, выйдет и спасительное средство от этого. И тогда мы неизбежно выбираем неверный путь, следуя за самой болезнью, а он лишь обостряет конфликты и приводит к невыносимому чувству одиночества.